Анье Смартен Люган. Мне надо кое в чём тебе признаться. Гийому, Тимоно Андерро и Рими Тарику. Вы моя сила. Ни устная, ни письменная речь не помогут справиться с психологической травмой. Иногда и та, и другая напротив даже подталкивают к горькому пережёвыванию случившегося. Лишь по-новому сформулированное высказывание, обращенное к невидимому другу, к идеальному читателю, способному нас понять, может вернуть нас в человеческое сообщество, откуда полученной травмой мы были изгнаны. Борис Цирюльник. «Устойчивость к психологическим травмам и базовые знания». Глава первая. «Я легла в нашу с ним постель. Легла одна». В последний раз перед долгим периодом нормальной жизни. Ещё немного, и моё одиночество закончится. Мне нравилась атмосфера таких ночей: смесь нетерпения и возбуждения, лихорадочное предвкушение нашей с ним встречи. Боязнь, что он будет тяжело переживать своё возвращение. Эйфория, накрывающая с головой, желание ускорить время и тут же замедлить его. Потому что последние часы ожидания после более чем месячной разлуки дарят то острое наслаждение. В полутьме нашей спальни рещи проступали домашние шумы: малейший треск крыши, шорох дождя, лёгкие шаги кого-то из детей, вставшего в туалет, ворчание сквозь сон месье, нашего пса спящего в полуглазах в своей корзине, шлепки прыжков со шкафа на стол и обратно старенькой кошки мадмуазель. Звери тоже ждали его. Все наши помыслы сосредоточились на нём. Сейчас он уже должен быть в пути. Он приближался к нам, к нашему дому. Я отслеживала прилёты и посадку его самолёта онлайн на своём телефоне. Он мне не позвонил. Он всегда говорил, что не хочет будить меня за несколько часов до приезда. Ему нравилось воображать, будто я сплю глубоким сном в ожидании его появления. Я не обижалась. Понимала, что ему необходима пауза, чтобы побыть наедине с собой, приготовиться заново влезть в шкуру мужа и отца и начать привыкать к нам после разлуки. Не то чтобы он нас забывал за время своих отлучек, просто он становился там тем, кем был до появления семьи, погружался в жизнь без жены и детей. Я дремала урывками по несколько минут. Выныривая из сна, я первым делом смотрела на часы. Спрашивала себя, как он там в дороге от аэропорта к дому, беспокоилась не слишком ли он устал и не заснёт ли за рулём. И вот в какой-то момент меня разбудил лай мисье и попытки хозяина утихомирить его. И тогда, несмотря на то, что в доме не горело ни одна лампа, я поняла, что светит солнце, а дождь прекратился. Я сдержалась, не вскочила с постели и не скотилась по лестнице, чтобы повиснуть у него на шее. Так приятно ждать, следить за нарастающим желанием прижаться друг к другу после долгой разлуки. Я медленно опустила на пол сначала одну ногу, потом вторую. Все движения на первом этаже резко прекратились. Он знал, что я знаю, что он здесь. Я на цыпочках прошла по спальне с предельной осторожностью, чтобы не скрипнула, открыла дверь, главное не разбудить детей. Вышла на лестничную площадку и спустилась вниз. Он не включал свет. Дом был освещён только уличными фонарями. Возле нижней ступеньки стояла его старая дорожная сумка из холста цвета хаки, которую он таскал за собой более 15 лет и использовал только в своих экспедициях. Когда мы ездили отдыхать, он брал другую. Все имеют право на свои верия. Вот и я. Ксавье стоял у меня за спиной, а счастье я даже зажмурилась. Да, он говорил шёпотом, но всё равно это был его голос, низкий и тёплый, успокаивающий, придающий уверенность, заставляющий меня дрожать. Я медленно, медленно развернулась. Передо мной был он, с его взлохмаченными каштановыми волосами и лицом, чуть помятым из-за долгого перелёта, разницы часовых поясов и тысяч воспоминаний, принадлежащих только ему. Мы приблизились друг к другу. Он обнял меня за талию, и наши глаза встретились. Его зелёные погрузились в мои карие, и это была наша личная буря, только наша, как мы привыкли говорить. "Я тебя разбудил", прошептал он. "Нет, я тебя ждала". Он чуть усмехнулся наполовину удовлетворённо, наполовину недовольно. "Поднимайся и ложись, я скоро приду. Хорошо, но сперва поцелуй меня". Я теснее прижалась к нему. Он наклонился и оказался рядом так близко, что я могла бы почувствовать прикосновение его губ, если бы в последний миг он не отодвинулся, расплывшись в обольстительной улыбке. Придётся тебе ещё немного подождать, впрочем, мне тоже. Я тихонько хихикнула, прикинув, что нормальная жизнь вот-вот возобновится, и стала подниматься по ступенькам. На середине лестницы я оглянулась и увидела, что он не отрывает от меня глаз. «Постарайся побыстрее», — выдохнула я. «Я скучал по тебе, Ава». Немного погодя, я лежала обнаженная под простыней, и мое тело напряженно ждало его. Он был в душе. Когда бы к Савье не прилетел, он не мог обойтись без душа, чтобы смыть остатки пыли из тропического леса и запахи животных, которых он там лечил. Это был его способ дистанцироваться от поездки, которая с одной стороны дестабилизировала его, а с другой была необходима ему для душевного равновесия. Он подсознательно стремился не навязывать мне запах незнакомый, непривычный и в любом случае не похожий на запах моего мужа. Он молча без единого слова лёг рядом со мной. В эти ночи мы, как правило, молчали, потому что не знали, с чего начать. В последний месяц мы естественно общались, Но всегда обсуждали только житейские вопросы. Поэтому, чтобы не бормотать невнятные слова и не начинать фразы, которые не сумеем закончить, мы предпочитали дотрагиваться друг до друга, обмениваться ласками и жадными поцелуями. Нам нужно было раствориться друг в друге, чтобы удостовериться, что расставание ничего между нами не изменило. Ксавье стремился узнать, та ли я, от которой он уехал, по-прежнему ли принадлежу ему. А мне было необходимо убедиться, что он действительно вернулся, вернулся ко мне, даже если мыслями он ещё на несколько дней останется там. В такие ночи мы занимались любовью, тесно прижавшись, побуждаемые настоятельной потребностью, глубокой и медленно нарастающей. Голод по близости, взаимное желание отдаться, увлекали нас в совсем иной мир, который был только нашим. Мы отстраивали его, привыкали к нему, заново делали своим. Когда мы насытились и успокоились, наши тела все равно остались вместе, а наши взгляды и в темноте были прикованы друг к другу. Спи, Ава. Я боролась со сном изо всех сил, потому что страстно любила эти ночи. Тебе тоже надо отдохнуть, ты наверняка вымотался. Ты же знаешь, что мне не уснуть после прилета, а то сплюсь следующей ночью. Я не сомневалась, что завтрашний день он проведёт не на диване. Как только за мной и детьми закроется дверь, он сядет на свой мотоцикл и отправится в ветеринарную клинику, ту самую, где мы с ним встретились больше 15 лет назад. Мне тогда было 26. Однажды вечером после вернисажа я вышла на улицу. Возле мусорного бака притулился скрючившийся больной котёнок. Мне не хватило ни безразличия, ни смелости притвориться, что я его не заметила. Закутав несчастное существо в шарф, я положила его на пассажирское сиденье и отправилась искать ветеринара, который бы работал в 9 вечера. После множества неудач у меня оставалась единственная надежда. Вроде бы я слышала, как кто-то упоминал только что открывшуюся неподалёку веткличебницу. Проезжая мимо, я увидела свет в окнах. Я спешно припарковалась, как попала на стоянке, под проливным дождём пересекла на высоченных шпильках двор, прикрывая руками котёнка, и забарабанила в дверь. "Сейчас, сейчас", услышала я. На пороге вырос мужчина, чьё появление незнакомой женщины не слишком удивило. "Что у вас? Вот нашла у мусорки и не знаю, что с этим делать". Он засмеялся. "С чем этим?" Я собралась предъявить свою находку, но он проворчал: льёт как из ведра, темным-темно, я ничего не вижу, зайдите. В прихожей царил бардак. Ветеринарные инструменты соседствовали с мешками с одеждой, ящиками с питанием и коробками с книгами. Судя по всему, я явилась не к стати. Извините, я только переехал, сообщил он, словно прочитав мои мысли. Он обернулся ко мне, и я впервые увидела зелёный блеск его глаз и спросила себя: позволительно ли иметь такие красивые глаза? Ну что, показывайте его, произнёс он, спускай меня с небес на землю. Я развела руки, он осторожно приподнял шарф и нахмурился, услышав жалобное мяуканье котёнка. Что-то ты не в форме, да? Он покачал головой и с грустью покосился на меня. Лэш, нет, я же сказала, что нашла его возле мусорного бака. Сделаю всё, что смогу. Во любом случае спасибо, что они оставили его подыхать. Это нормально. Давайте его мне можете идти домой и прятаться от дождя. Промокшие волосы свисали мне на лицо тонкими прядями, макияж потёк, вид у меня был, пожалуй, не самый привлекательный. Он подошёл ближе, подставил руки под мои и застыл на пару мгновений. Мы оба были растерянны, не шевелились и не могли отвести друг от друга взгляд. Мне совсем не хотелось расставаться с котёнком, а ещё меньше с его новым доктором. Однако тяжело вздохнув, он в конце концов подхватил комочек шерсти и отошёл от меня. Он обращался с ним предельно осторожно, но при этом искусно следил за мной, пока я шла к двери, робко шепча: "До свидания. Могу я узнать ваше имя? Надо же сообщить ему, кто его спас". Я согласно кивнула и посмотрела на него сквозь ресницы. "Я Ава, а вы?" "Ксавье". Я ушла без покоя с закотёнком и очарованная ветеринаром. В последующие несколько дней я часто вспоминала обо их, пока не пришла к заключению, что имею право узнать, как дела у моего наидёныша. Я ушла пораньше из Ацовской галереи, где тогда уже работала, и отправилась в клинику. Она была на замке, и я собиралась садиться в машину, когда с рёвом подъехал мотоцикл. Любопытство вперемешку с желанием, что это был он, заставило меня помедлить, пока мотоциклист не снимет шлем. Ну да, я не ошиблась. Совессия я подбежал ко мне. Добрый вечер, Ава. Спасла очередного котёнка? Я развеселилась. Мне понравилось то непосредственность, с которой он только что сломал преграду между нами. Нет, просто хотела узнать, как он себя чувствует. Мадмозель набирается сил. Потрясающе. Зайдёшь к ней? Не хочу тебе мешать. У тебя же закрыто. Я на сегодня закончил, так что у меня нет никаких дел, разве что ко мне заявится очередная юная красавица с котёнком на руках. Он Шутовский подмигнул и расплылся в ухмылке, показывая, что иронизирует над собой и своей репликой из эписнового Лавеласа. Тебя малость занесло к совьем, комично пристронил он себя. Я опять засмеялась, очарованная его воодушевлением и естественностью. Вскоре мадмуазель тихонько урчала у меня на руках. Не хочешь взять её? спросил он, почесывая кошечку за ушами. Ей вроде нравится у тебя. А что я с ней буду делать? Давай, возьми её, умоляюще протянул он и одарил меня взглядом грустного пса. Не дави на меня, это нечестно. Не могу я принимать серьёзные решения с бухты-барахты, уверенно произнесла я, но успела поймать довольное выражение, промелькнувшее на его лице. А если я приглашу тебя на ужин, чтобы у тебя было время всё взвесить? Я здесь живу, так что не надо никуда идти. Я приготовлю поесть, ты съешь что захочешь, а заодно будешь её гладить и Пойду с ней, подколола я и расхохоталась. Конечно же, я приняла его приглашение. Это был чудесный вечер. Мы много шутили, ближе знакомились, но главным образом старались понравиться друг другу. Ему недавно исполнилось 30. Он только что переехал сюда и открыл собственную клинику. Я пришла к выводу, что он не боится ответственности, если учесть размеры кредитов, в которые он ввязался ради покупки большого дома, где всё или почти всё требовало переделки. Он хотел создать ветеринарную лечебницу своей мечты. Она должна была быть приветливой, уютной и, главное, избавлять от страданий животных и их хозяев. Он выбрал эту старую развалюху из-за огромного сада, в котором его пациентам будет где побегать. Сделал грандиозный ремонт, оборудовал кабинет, операционную, помещение для клеток. Он жил на бешеной скорости, идей, желания, проекты, били у Ксавье через край. Он не экономил своё время, как если бы дни и недели его жизни длились дольше, чем у большинства смертных. Он без колебаний отдавал свои выходные приютом для животных, помогал всем, кто его просил. Мы ужинали в окружении картонных коробок, а мадмуазель лежала рядом на диване, свернувшись клубочком. С каждой минутой меня всё больше покорял исходивший от Ксавье свет, его искренность и простота. так не похожие на нравы мира искусства, в котором я родилась и выросла. Когда вечер приблизился к концу, он сообщил, что завтра уезжает больше, чем на месяц в Африку, поработать в ветеринарном центре в гуще тамошних лесов. «А с ней что ты намерен делать?» — спросила я, беря на руки мадемуазель. «Отвезу приятелю, он подыщет для нее семью». Я приподняла зверушку и потерла щекой о ее шерсть. «Не стоит, я ее забираю». Когда я объявила, что мне пора, Ксавье не попытался меня задержать, и я расстроилась, что он не уловил посылаемые мной сигналы. Он дал мне всё, что нужно для кошки и проводил к машине. Мадмоазель устроилась на переднем сиденье. Я поблагодарила Ксавье за ужин. Он кивнул в ответ, покосился направо, затем налево. После чего совершенно неожиданно, пусть я и мечтала об этом, обнял меня. Я положила руки ему на грудь и ощутила, как бьётся под ладонью его сердце. Я завтра улетаю, Ава. Если бы не это, я предпочёл бы, чтобы сегодняшний вечер закончился по-другому. Он наклонился, поцеловал меня так, словно его жизнь зависела от этого поцелуя, и я поняла, что никогда его не забуду. Наши слившиеся воедино губы увлекли нас далеко, очень далеко, и мне показалось, что такой лёгкой, как в его объятиях. Я не была никогда». Он оторвался от меня и натянуто улыбнулся. «Я не из тех, кто проводит ночь с женщиной, а наутро сбегает. Особенно, когда я догадываюсь, что еще немного, и я не смогу без нее жить». Я прильнула к нему. «Ты вернешься?» «Да». Я поцеловала к Савье в последний раз и высвободилась из его рук. А потом с тяжелым сердцем ушла. Последовавший за этим месяц был самым долгим в моей жизни. Я утешалась, наблюдая, как мадмуазель методично крушит мою квартиру, а отец психует из-за того, что я только и делаю, что витаю в облаках и спрашиваю себя, увижу лик совья. Но как-то вечером дверь галереи распахнулась, и на пороге появился он со своей дорожной сумкой цвета хаки. Он был измучен, в волосах ещё остался песок. Но сияющие зелёные глаза обещали мне очень многое. В день его возвращения клиника стала местом нашей первой ночи любви. 15 лет спустя у нас уже был собственный дом до краёв наполненный счастьем и двое детей. Пенелопе было 11, а Атитуану 7. Мадмуазель жила по-прежнему с нами, а клиника успешно работала. Ксавье, как и раньше, раз в год уезжал на другой конец земли. в центре приматов и хищников, которым грозило исчезновение. Мне ни разу не пришло в голову отговорить его, ему было необходимо приносить пользу, причем не только в своей лечебнице. Наша семья давала смысл его жизни, но личное участие в добром деле также было для него крайне важно. Я бы с удовольствием поехала с ним, но никогда не предлагала. Не хотела навязываться, ведь там он оставался наедине с собой. Он знал, что в такие дни меня терзают страхи, что по вечерам я бывает плачу от усталости и тоски. Каждый год он извинялся за это, а покупая билет на самолёт, предлагал отказаться от поездки, но мне не улыбалось быть виновницей такой жертвы. И я любила его таким, какой он есть. Утром меня разбудил щебет Пенелопы и Титуана. Я быстро оделась и спустилась на кухню. Наши завтраки всегда были оживлёнными и становились ещё более шумными, когда к нам присоединялся Ксавье. Для нашей семьи завтрак своего рода ритуал, и все мы готовы даже раньше встать, лишь бы не пропустить его. Фоном звучало радио, но мы его практически не слышали, потому что разговор не смолкал ни на мгновение. Тем не менее, радио было частью нашего утра, и мы воспринимали его как давнего приятеля. Под глазами у Ксавье набрякли впечатляющие мешки, Но их успешно компенсировал сильный загар. Стол был заставлен мисками с хлопьями, чашками и тарелками со свежим хлебом и круассанами, которые Ксавье наверняка купил до того, как проснулись дети. Теперь он стоял у стола, и я воспользовалась этим, чтобы обнять его. "Хорошо поспала?" спросил он. "Отлично. Но кофе не помешает, ночь была короткой". Он ухмыльнулся, поцеловал меня и потянул к столу, обращаясь к детям. Давайте выкладывайте, как вы тут жили без меня. Я слушала их, впитывая любовь и нежность. У Пенелопы и Титуана, взбудораженных появлением отца, энергия зашкаливала, но вместе с тем они были внимательнее и ласковее друг с другом, чем обычно. Наша старшая как будто ненадолго забыла, что в последние месяцы не выносит своего младшего брата. А Титуан в свою очередь не помнил, что после поступления сестры в колледж, считать своим долгом постоянно дразнить её. Ксавье сосредоточенно слушал, потешался над их историями и не слишком сокрушался из-за того, что некоторые события прошли мимо него. Они болтали обо всём: об учёбе, друзьях и подружках, занятиях спортом, играх, проблеме повторной переработки мусора и обсуждали жизненно важные вопросы, в частности, когда мы пойдём есть картошку фри. После того, как был выбран подходящий день, Ксавье хитро подмигнул и спросил у детей, хорошо ли я себя вела. Это позабавило меня, и я откинулась в чашку, с интересом прислушиваясь к их отчёту. Она нас не очень ругала, начал Титуан. Потому что мы её слушались, папа. Ну-ну, только не ты. Включилась его сестра, скорчив скептическую и снисходительную гримасу, характерную для детей на пороге пубертата. Меня потрясала метаморфоза нашей старшей, произошедшая всего за несколько недель. Как моя малышка могла в мгновение ока стать тинейджером, откуда вдруг вечное недовольство всем, обидчивость и скрытность. Низкий поклон тебе, переходный возраст. Титуан вскочил со стула, готовый броситься на сестру. Ксавье молниеносно среагировал, схватил сына за руку и усадил обратно. Так, спокойно. Я спрашивал не о вас, а о маме. Так что Титуан уничтожил сестру взглядом. Она ещё за всё поплатится. Какое блаженство, что мне больше не придётся улаживать их разборки в одиночку. Пенелопа пожала плечами, показывая, что её не испугать какой-то козявки. Пусть это и её брат, и переключилась на папу. Мама, она очень много работала, когда тебя не было, Ксавье удивлённо приподнял брови. Да что ты? Все вечера она приходила поздно. С нами всегда сидела Хлоя. Клоя была няней наших детей самого раннего возраста и нашей спасительницей. В те вечера, когда я задерживалась в галерее, а Ксавье без остановочно принимал больных, он никому не мог сказать нет. Ей часто приходилось оставаться и после 7 вечера, прописанных в договоре. Что вы затеваете у себя в галерее? поинтересовался Ксавье. Там в чаще своих африканских джунглей он наверняка пропускал мимо ушей информацию, которой я с ним делилась. Прямо перед твоим отъездом я встретила потрясающего художника. Ты уже забыл? Смотрю, припоминаю. Неважно. Я предложила ему выставиться и обязательно устроить вернисаж, поскольку у него накопилось достаточно работ. Он согласился. Я встала, чтобы налить вторую чашку кофе, и главное, чтобы угомонить охватившее меня возбуждение. У него потрясающие полотна, продолжила я. Ты должен их увидеть, ты сам поймёшь. Да он и человек интересный, увлечённый своим делом. Э, э, со своими тараканами ни стану скрывать, но это часть его личности. Мы с ним прекрасно ладим. В общем, я целиком на 200% сфокусировалась на нём. Ты уехала, мне ничего не мешало заняться выставкой. То есть ты без меня не скучала, криво усмехнулся он. Я прыснула и потянулась к нему, обхватила его шею руками и поцеловала в щёку. Вот дурачок. Должна же я чем-то себя занять, пока тебя нет. К тому же Идрис талантлив. Очень и очень. Он появился как раз тогда, когда надо было. Благодаря ему дни без тебя тянулись не так долго. Знаешь, по-моему, ты уже давно не увлекалась так ни одним художником. Вскоре дети были готовы к выходу. Фантастика, но Пенелопа спросила Ксавье, не может ли он подвезти ее в колледж. С начала учебного года для нее стало делом чести ходить туда самостоятельно. Лови момент, шепнула я мужу, пока ей хочется похвалиться перед подругами отцом-авантюристом. Завтра она о своём желании забудет. Не собираюсь лишать себя удовольствия. Ты уже уйдёшь, когда я освобожусь. Нет, подожду тебя дома. А ты сможешь сегодня зайти в галерею? Посмотришь, как мы готовимся к выставке. Очень хочется всё тебе показать. Он снисходительно покивал. Муж хорошо меня знает. Когда мне что-то втемяшится. Да, конечно. Но и я его знала не хуже. Он забудет об уговоре, едва переступив порог своей клиники.